17-я глава. Шелби провела утро в доме престарелых. Всех его обитателей уже вернули назад, и некоторые успели устроиться. Повар всё ещё был главным предметом разговоров, и каждый, кто встречал принцессу, желал поговорить с ней об этом. Шелби слушала их уже больше часа, как вдруг к ней подошла миссис Ратфорд. Когда у вас будет время, принцесса Шелби, могли бы вы заглянуть ко мне в кабинет? Конечно, я уже иду. Шелби попрощалась с мужчинами, которых она навещала, и прошла в кабинет начальницы. Пожалуйста, присаживайтесь, спокойно предложила женщина, когда Шелби вошла в кабинет. Шелби, понимая, что никогда ранее не видела её настолько смиренной, села в кожаное кресло напротив стола. Кто-нибудь говорил вам, что я ухожу на пенсию? Нет, миссис Ратфорд, ничего такого я не слышала. Пожилая женщина кивнула. По выражению её лица трудно было что-либо понять. Это хочет мой муж, и я считаю, что пришло время. Мы будем скучать по вам и вашей усердной работе, искренне сказала Шелби. И снова она не смогла ничего прочитать по лицу этой женщины, но миссис Ратфорд удивил её. "Я хотела сказать вам кое-что прежде, чем уйду, принцесса Шелби". Начальницу прочистила горло и продолжила: Мне передали несколько отзывов о пище в последнее время, положительных отзывов. Я думаю, вам нужно об этом знать. Спасибо, что сообщили мне. Я также хотела поблагодарить вас от лица дома престарелых за помощь во время пожара. Пожалуйста, я рада, что оказалась здесь. На лице миссис Радфорд показался след её старой улыбки. той, которую Шелби видела до того, как стало причиной разногласий, и потом начальница принялась собирать бумаги на столе. Шелби поняла намёк, вышла из кабинета и отправилась поговорить с обслуживающим персоналом по поводу проводов начальницы. Получив нужную ей информацию, Шелби решила вернуться в дворец. Она неожиданно почувствовала себя очень усталой. Николай не видел жену целый день. Его не было, когда она была дома, и наоборот. Они даже не обедали вместе, поэтому, когда он вернулся, то был рад увидеть, что свет в её комнате всё ещё горит. Он пошёл к ней, но не вошёл в комнату, увидев, что она очень тихо сидит у окна. По профилю он заметил, что она не спит, но погружена в размышления. Николай шаркнул ногами и шел безуслышала. Ох, здравствуй, поприветствовала она его тихо, повернув голову, чтобы взглядеть его. Николай почувствовал, что может войти. М- как прошел вечер? спросила она, когда он приблизился. Хорошо, ответил Николай. Я торопился к тебе, подумал он при этом. «А как прошел твой вечер?» Тихо и спокойно. Николай улыбнулся облегчению, которое прозвучало в ее голосе. «Готово пойти спать?» — спросил он. «Да», — голос Шелби немного дрогнул, и взгляд скользнул в сторону. «Думаю, сегодня я хочу спать в своей кровати, Ник. Это нормально?» Конечно, ответил он без колебания. Надеюсь, ты хорошо выспишься. Сказав это, он наклонился, поцеловал Шелби в щеку и пожелал ей спокойной ночи. Он вернулся в свою комнату, судорожно вспоминая, что сделал не так. Уже в течение нескольких недель, кроме тех ночей, когда он отсутствовал, они с Шелби спали в одной комнате. Очевидно, что-то было неправильно, но что именно, не ясно. Со смущенным сердцем Николай пошел в ванную готовиться ко сну. Он как раз чистил зубы, когда ему пришла мысль. С полным ртом зубной пасты он пошел к соединяющей их комнаты двери, но услышал, что Шелби была в душе. Однако это его не остановило. Через 5 минут он переоделся в пижаму и взял подушку со своей кровати. Прихватив книгу и очки для чтения, он выключил свет в своей комнате и отправился в кровать Шелби. Устроившись удобно на одной стороне, включил свет, заложил подушку за спину и открыл книгу. Он уже собирался начать читать, когда Шелби вышла из ванной, увидела его и остановилась. Николай посмотрел на неё и улыбнулся. Я подумал, что сегодня к тебе присоединюсь я. На его объяснение Шелби только кивнула, а потом заметила подушку, которую он переложил на стол. Мне удобнее с моей подушкой, сообщил Николай. Он наблюдал за каждым её движением. И снова Шелби только кивнула. Она подошла к кровати, забралась в неё, и хотя Николай вернулся к книге, он заметил, что она легла как можно дальше от него, потом потянулась за своей книгой. Николай наблюдал за ней осторожно, так чтобы она не заметила. Глаза шел бедвидались вдоль строчек, но она часто и устало моргала. Николай подумал, что если бы он перестал читать, она, наверное, уже выключила бы свет. Без лишних формальностей он отложил книгу и выключил свет. Потом придвинулся, снова поцеловал Шелби и устроился на своей подушке. "Спокойной ночи, Шелби", сказал он с закрытыми глазами. "Спокойной ночи". Николай почувствовал, что она повернула голову и некоторое время рассматривала его. Он услышал, как она пододвинулась, отложила книгу и сквозь закрытые веки увидел, что в комнате стало темно. Поскольку кровать была ему непривычна и потребовалось время, чтобы он смог уснуть, Николай никогда не спал очень крепко, и теперь он постепенно начал засыпать, слушая дыхание жены, но не предполагал, какая ночь его ждёт. На часах показывало 4:15 утра, когда Николай услышал, как шел би уже в пятый раз. С тех пор, как выключила свет, встала. Дождь в её ванной зашумел, как только она закрыла дверь. Вода долго не лилась, но шума оказалось достаточно, чтобы Николай к тому времени, когда она снова легла в кровать, проснулся окончательно. Он подождал, пока она устроится, зная при этом, что она заснет не сразу. — Это каждый раз, каждый месяц проходит так мучительно, Шелби. Шелби вздохнула. — Я будила тебя всю ночь. — Да, но ничего страшного. И его встретило молчание. — Тебе так плохо каждый месяц? Нет, у меня всё не очень регулярно. Для меня нет ничего необычного, если бывает перерыв в 5 или 6 недель между циклами, а иногда было даже 7 недель. Это как раз и случилось сейчас. Может быть, тебе нужно сходить к врачу? Я ходила, и он сказал мне, что это нормально для некоторых женщин. Если цикл не начнётся больше, чем через 7 недель, то я должна снова прийти. Но у меня так с 14 лет. Ты сегодня очень занята? Не думаю, что ты что-то запланировала, но если да, то, возможно, отменю. Они помолчали некоторое время, и Николай подумал, что Шелби, возможно, уснула. Мне нужно было объяснить тебе вчера вечером. Снова начала Шелби. Я чувствовала себя неловко. Николай дотянулся до неё и нашёл её руку. Ты рассердился, спросила Шелби. Нет, смутился, потому что подумал, что я сделал что-то не так. Нет, но не рассердился. Ты не очень часто сердишься, да? Обычно нет. А что тебя заставляет злиться? Хмм, дай подумать. Он помолчал немного. Думаю, люди, которые ненавидят корону без причин, довольно сильно меня расстраивают. Ну, или кто-то, кто ничего не делает, но критикует моего отца. Не один король не бывает безупречен, но я считаю, что отец молодец. А что тебя сердит на личном уровне? Ты имеешь в виду в тебе и в прислуге? Да. Сразу не могу сказать, но должен признаться, что я рассердился на Питера, когда видел его в последний раз. На Питера Олнса, переспросила Шелби, уверенная в том, что неправильно поняла его. Да, но он не знал об этом, и я должен был покаяться, потому что не имел права. Но несколько недель назад я почувствовал, что пришло время первый раз рассказать ему о том, как Христос умер за нас. А на этот раз я увидел, что Питеру не понравилось то, что Бог сделал со своим сыном, и он отчётливо объяснил мне, что не верит, что только дурак может поверить в эту историю. Кажется, ты не рассказывала мне об этом. Но ну, я был слишком расстроен, чтобы об этом говорить. Но после того, как успокоился и снова смог поразмыслить об этом, понял, что Питер таким образом защищается. Его отец никогда не любил его безусловной любовью, и даже его сёстры, хотя и не обращались с ним плохо, но всё же у них была собственная жизнь, свои друзья. Братец всегда им немножко мешал. И Богу, который предложил дар безусловной любви, нельзя доверять абсолютно, заключила Шелби. По тому, как ты это сформулировала, видно, что ты поняла. Не знаю, поняла или нет. Я была среди тех, кто говорит: "Я достаточно хороша, зачем мне спаситель?" И что заставило тебя изменить своё мнение? Веришь или нет, но это оказались низкие оценки на школьных экзаменах. Я всегда была высокого мнения о своих способностях в учёбе, а потом неожиданно не смогла соответствовать требованиям. И тут же поняла, что стою перед Богом и пытаюсь рассказать ему обо всём, что сделала хорошо. Я почти увидела его, качающего головой и говорящего: "Что это плохо". Впервый раз мне стало ясно, что я совершенно заблудилась. Мои родители и брат к тому времени уже увидели свою нужду в Боге, мне потребовалось больше времени. Шелби услышала, как Николай подвинулся и неожиданно обхватил её руками. Прижавшись губами к её лбу, он сказал: "Я так благодарен, что ты узнала истину, рыженька моя. Не могу выразить, насколько". Шелби радостно повернулась в его объятиях. Сейчас ей очень хотелось, чтобы её обнимали. Спустя какое-то время она расслабилась, готовая уснуть. Подозревая, что Николай уже дремал, но не могла себе позволить спать, она тихонько лежала, пока свет не стал пробиваться сквозь занавески, с молитвой о человеке, который крепко прижимал её к себе. Шелби не хотелось проводить 2 дня после Рождества в одиночестве, но Николая вызвали. И хотя она готова была предложить ему поехать вдвоём, узнала, что и король тоже собирался ехать. Шелби подумала, что они будут рады возможности побыть вместе. В освободившиеся часы принцесса могла подумать о том, как переделать комнату. Она хотела оформить обе комнаты в едином стиле и пошла в спальню мужа, чтобы рассмотреть цветовую гамму. Ей нравился тёмно-синий цвет на обоях и контрастирующий с ними светлый ковёр. В отделке комнаты также присутствовал дуб. Шелби это тоже нравилось, но ей не хотелось менять отделку из красного дерева в своей комнате. Просто ей не нравилось сочетание с чёрными обоями. Нужно подобрать подходящий мотив, соответствующий цвету дерева в обеих комнатах. И Шелби показалось, что тёмно-синий цвет это как раз то, что нужно. Стоя посредине комнаты, она заметила, что Николай оставил на кресле свитер, носки и бильё. Желая освободить прислугу хотя бы от некоторых забот, она сгребла всё это и пошла к гардеробу. Он был почти таким же большим, как и её, и к удивлению, до отказа заполнен одеждой. Николай всегда хорошо выглядел, но Шелби никогда бы не сказала, что он был модником, как она. Шелби уже собиралась повесить свитер, как вдруг наткнулась на фотографию Иветты. Фотография аккуратно стояла на комоде. Шелби и раньше видела ее фотографию в газетах, поэтому ей не нужно было приглядываться, как Иветта выглядела. Но увидеть фотографию на комоде стало для нее неожиданностью. Шелби закончила раскладывать одежду и впала в задумчивость. Она вышла из гардеробной и даже не забыла выключить свет, но определить возникшее в ней после этого странное чувство не смогла. — Я не знаю, что чувствую сейчас, — говорил Николай отцу. Они были в Энстроме вместе и вдвоем пошли пообедать. Оба мужчины, так похожие ростом и телосложением, сейчас шагали по набережной реки Пирс. Скажи мне, Ники, ты всегда чувствуешь, что любим Богом? Хм, дело не в чувствах, нет, отец. Не могу сказать, что всегда. И что же ты делаешь, когда это случается, когда ты не чувствуешь себя любимым? Ну, я опираюсь на истину, открытую в Писании. Я смотрю на то, что Христос сделал на кресте, и думаю, что это могло сделать только любящее сердце. И что ты делаешь со своими чувствами?" спросил король. "У, если они противоречат писанию, я стараюсь поставить их на место. Это не всегда просто, но это процесс." Рейф замолчал. Николай ответил на вопрос, но его отец ответ никак не прокомментировал. "Почему ты спросил меня, папа?" "Просто хотел услышать ответ." Но мы говорили о Шелби. Да, именно так. Ведь правда, и снова король Пендерана пошёл молча. Николай шёл рядом, изучая профиль своего отца. Принц не был тогудомом на здесь, ему нужно было поразмыслить. Когда он почувствовал, что наконец понял, говорить о чём бы то ни было ему совершенно расхотелось. Шелби рассматривала пачку писем на своём столе и качала головой. Почему она думала, что когда пройдут праздники, жизнь повернёт в нормальное русло? Праздники и даже день рождения принца прошли замечательно посреди родных и друзей, но Шелби должна была честно себе признаться, что ей хотелось, чтобы всё успокоилось. Сидеть вот так и ныкать не поможет Шелби. Начинай писать письма. Только она стала открывать конверты, как зазвонил телефон. Здравствуйте. Здравствуй, Шелби, это Эрика. Я назначила неподходящий день. Шелби потребовалось время, чтобы ответить. О, нет, выдохнула она. Я совсем забыла, простите. Всё в порядке. Ты уже ела? Нет. Ну, приходи, я тебя жду. Хорошо, ответила Шелби торопливо, повесила трубку и почти выбежала из-за стола. Она не помнила, когда с ней ещё такое случалось, чтобы забыть о встрече, притом с королевой не меньше. Эрика поняла, в каком состоянии та могла быть, и отказалась выслушивать извинения Шелби. Она заверила её, что не обиделась, только проголодалась. Шелби обняла её за понимание, а потом почувствовала, что тоже проголодалась. Обед начался с салата из свежей зелени. За ним последовал густой суп из аспарагуса, на десерт подали лёгкий пудинг. Всё это время женщины разговаривали. Эрик рассказала несколько легкомысленных историй из прошлого и даже поделилась с Шелби тем, что вызывает у неё затруднения сейчас. а закончила тем, что задала Шелби несколько прямых вопросов. С кем ты разговариваешь, Шелби? С кем я разговариваю? Неловко переспросила Шелби, не желая такого поворота в беседе, хотя он и казался естественным. Да, когда ты неуверенна или расстроена. Ну, начала Шелби думать, что она и сейчас чувствует себя неуверенной и расстроенной. Наверное, я просто говорил с Богом. Королева, которая это и полагала услышать, накрыла ладонью руку невестки. Шелби, никто во дворце не ожидает, что ты будешь молчать всё время. Твоя смотрительность удивительна. Мы с королём оба заметили это. Но когда тебе трудно, тебе необходимо пойти к кому-нибудь. И кто бы это мог быть? спросила Шелби, в первый раз рассердившись немного на эту женщину. Кого вы предлагаете? И в этот момент, взглянув в тёмно-карие глаза Шелби, Эрика увидела, как трудно ей должно быть. На этот раз действительно увидела, не просто представила. Желая упомянуть себя, короля или родителей Шелби, Эрика почему-то знала, правильно или нет, что Шелби исключила их из списка в этом смысле. Молясь о мудрости, она предложила. «Пастор Аллен», — сказала королева, — «он знает все о твоей ситуации. Они с Рейфом много раз разговаривали так же, как и с Никки». Пастор Аллен — сама осторожность, и у него есть огромное преимущество. Он уже в курсе некоторых деталей. Шелби кивнула. — Извини, Шелби, — продолжила королева, — я задала тебе этот вопрос, как если бы твоя ситуация была совершенно обычной, но это не так. — Иногда мне кажется, что она никогда не станет обычной, — тихо призналась принцесса. Ты не считаешь, что будет лучше, когда ваши отношения станут более близкими? К удивлению, Шелби не покраснела. "Не уверена", ответила она честно. "Я нахожу, что бывают разные типы близости. Люди могут быть близки физически, но всё же очень далеки умом и сердцем". "Это правда, Шелби, но разве ты бы назвала такую близость настоящей?" Шелби печально улыбнулась. Когда это всё, что у тебя есть, ты берёшь то, что дают. Эрика приказала себе дышать спокойно, хотя её сердце сжалось от сильной боли. Всё же она смогла улыбнуться очень нежно. Шелби была рада, что её не осуждали, но теперь почувствовала себя притворщицей. Я должна сказать, призналась Шелби, что я сама не уверена в своих чувствах к Николаю. Не хочу, чтобы вы думали, что он такой бесчувственный монстр. Это абсолютно не так. Но нам предстоит долгая дорога. Спасибо, что рассказала мне, Шелби. Я буду молиться. Я уже молилась, поправила себя королева. Если возможно, нужно конкретизировать Спасибо, искренне поблагодарила Шелби. Она знала, что королева любит своего сына, но никогда не создавала у неё ощущение, что её сын самый лучший или что все их проблемы вина Шелби. Ещё долго после того, как ушла королева, Шелби обдумывала их разговоры. Совет, который она дала, не был отвергнут. Шелби много раз говорила со своим прежним пастором, Но одна только мысль о том, чтобы пойти к пастору Алену с тем, что было у неё на уме, заставляла её лицо пылать, но она не проигнорировала совет королевы. Она обдумывала эту возможность всю оставшуюся часть дня. Мне нужно поговорить с тобой, сообщила Эрика мужу по телефону, как только он снял трубку. Это срочно. Я чувствую, что да, хотя нет, на самом деле нет. Я просто расстроена. Я могу подойти через полчаса. Это нормально? Да, Эрика заставляла себя успокоиться. Всё, чего ей хотелось сейчас это пойти куда-нибудь и выплакаться. Но тут позвонила её мама, и это помогло сократить время. Я только что обедала с Шелби, сказала ей Эрика. Правда, она чудесная девушка, спросила королева Регенша. Она действительно очень хорошая мама. Я могла бы проговорить с ней весь день. Она сказала, что Питер сегодня обедает с бабушкой. Нет, я не уверена, что она знает. А почему он не в школе? Сегодня день учителя, и сестра разрешила ему прийти к нам на весь день. Твой папа собирается взять его в клуб стрельбы по тарелочкам. На самом деле, они уже уехали. Ох, ему понравится. Королеева и Королева Регенс говорили до тех пор, пока Рейф не вошёл в дверь, и Эрика поняла, что она уже достаточно успокоилась. Она смогла объяснить впечатление, которое получила от разговора с Шелби и не разрыдаться при этом. Помоги мне понять одну вещь, Рейф. Как могут Шелби и Николай находиться в этом союзе и не любить друг друга? Рика. Голос Рейфа был нежным, но в то же время деловитым. Шелби очень привлекательная женщина, и я знаю, что Николай очень добрый и нежен с ней. Его желания совсем не трудно разгадать. Что до неё, она явно заботится о нём и принимает его нежность. И есть ещё один аспект, который нужно принять во внимание. Какой? Они уже полюбили друг друга, но ещё не знают об этом, Эрика моргнула. Как они могут об этом не знать? Рэй посмотрел немного смущённо, но всё же сказал: "Нашему уравновешенному сыну трудно понять разницу между чувствами и фактами". Он знает, что любовь это выбор, но всё, что он когда-либо говорил о Шелби, это что он не знает, каковы его чувства к ней. Что ты ему сказал? Достаточно, чтобы заставить задуматься, но он должен сделать выбор, справиться со своими чувствами как следует, переместить их в сферу фактов. Эрика пристально смотрела на мудрое лицо своего мужа. Ей нужно было сделать то же самое со своими чувствами. — Я рада, что поговорила с тобой. Извини, что позвонила в такой панике. — Все в порядке. Мне нужно вернуться в кабинет, но я рад, что у меня была возможность освободиться. Неожиданно Рейв сосредоточился на какой-то мысли. — Ты о чем? — Ты о чем? Я просто подумал, что в этом году мы можем стать бабушкой и дедушкой. То, что Эрика не подумала об этом раньше, было совершенно ясно. Она прикусила нижнюю губу, явный признак волнения. Ты скажешь что-нибудь, Ники? наконец спросила Королева. Нет, он уже большой мальчик, и, насколько мы понимаем, по этой самой причине они усовершенствовали свои отношения. Эрика кивнула и снова удивилась его логике. Никаких больше волнений, приказал муж прежде чем поцеловать её. Хорошо. Господь есть владыка, были последние слова короля, прежде чем он оставил жену одну. В следующие выходные Николай просыпался медленно, хотя это было необычно для него. Обычно он просыпался быстро. Потянувшись и открыв один глаз, чтобы посмотреть на часы, он подумал, что должно быть очень устал. Его глаза снова закрылись, как вдруг он что-то почувствовал. Чтобы убедиться, что не ошибся, он открыл второй глаз. Его жена уже совершенно проснулась и пристально на него смотрела. "Я не могу спать, если ты собираешься наблюдать за мной, рыженькое", сказал он сонным голосом, снова закрывая глаза. Шелби слегка улыбнулась. Николай чувствовал, что она всё ещё пристально на него смотрит. "Я уже сказала, рыженькое", его голос хрипел. "Ты должна отвернуться". Шелби тихонько засмеялась, но продолжала изучать его лицо. Тебе было хорошо вчера ночью? неожиданно спросила она. Глаза Николая моментально открылись. Ты смеёшься? спросил он, чувствуя, что совершенно проснулся. Шелби пожала плечами, жалея, что спросила. Ну, ты всё-таки не ответил. Николай почувствовал, что теряет терпение, хотя и скрывал это. Что такого я делаю, Шелби, что заставляет тебя чувствовать себя так неадекватно в качестве жены? Шелби не смогла скрыть потрясения. Оно отразилось на лице и Николай слишком поздно понял, что сказал. Я лучше пойду, ответила Шелби, уже работая над выражением лица. Сегодня утром я играю в гольф с Викой. Шелби повернулась, чтобы встать, но Николай поймал её сзади. "Не уходи пока", сказал он тихо, приблизившись ближе и прижимаясь к её спине. "Ещё рано". Шелби дала себя обнять и постаралась не думать о том, зачем она задала мужу тот вопрос и почему ей было сейчас так больно внутри. Она не могла бы определить точно почему, но всё её существо просило уйти куда-нибудь и от души выплакаться. Она не смогла удержаться, и несколько слезинок скатилось. "Шелби?" спросил Николай. Он почувствовал влагу на руке и начал вставать. "Мне нужно идти", выдохнула она и высвободилась из его рук. Не зная, ошибка это или нет, но Николай становит её не попытался. Она почти выбежила из комнаты, а принц снова лёк на спиной и уставился в потолок. Я мог бы начать строить домыслы, мог бы я не принимать близко к сердцу происходящее, но даю голову на течение, что именно я стал причиной этих слёз. Помоги мне, Господи. Помоги мне найти пути любить жену так, как она этого заслуживает. Впервые во время размышления любви лицо и вид ты не всплыло в сознании Николая, а если бы это случилось, он вытеснил бы этот образ. Так, а он сейчас необходим, Шелби. 18-я глава. Ох, Ник, воскликнула удивлённая Дария, открыв переднюю дверь и увидев его на пороге. Входите. Спасибо. Я не вовремя? Совсем нет. Джозе вернулся в Пригмахерскую, а я как раз закончила с приготовлением ланча и собиралась посидеть с чашкой кофе. Вы составите мне компанию? Да, охотно. Дарья проводила Николая в гостиную и вышла за подносом с чаем. Он хотел сесть, но заинтересовался фотографией на стене. Молодые Джози и Дарья Паркер смотрели на него из рамки: она в длинном белом платье, а он в чёрном фраке. Там были фотографии выпускных праздников Брайса и Шелби и некоторые их детские фотографии. Он бы ни за что не поверил, что его жена была когда-то пухлой, но не оставалось никакого сомнения, что этот рыжеволосый толстяк-коротышка, улыбавшийся в объектив, именно она. Неожиданно для себя Николай улыбнулся ей в ответ. "Ну вот", сказала Дарья, входя в комнату. "Я не знала, любите ли вы с молоком или с лимоном, поэтому принесла и то, и другое". Дайте, я помогу. Николай встретил её посредине комнаты и, подхватив поднос, взгромоздил его на кофейный столик. Дарья завела непринуждённый разговор о том, как хорошо прошли праздники, и Николай казался рад, что им есть о чём поговорить. Однако это продлилось недолго. Она подождала, пока Николай отпил несколько глотков, и сказала то, о чём думала. Считаю, вы пришли по какому-то делу, принц Николай. Не хотите сообщить мне, что случилось? Николай посмотрел в её добрые глаза, так похожие на глаза жены, и поставил чашку. Я думал о том, что вы и Джозе доверили мне заботу о вашей дочери. Не знаю, как много Шелби рассказывает вам, но я не всегда хорошо справлялся со своей задачей. и стараюсь исправить это». Дарья улыбнулась. «Я это очень ценю. Правда говоря, Ник, мы видели, как я одинока». Эти слова возымели странное действие на его сердце. Тихим голосом он спросил. «Вы, случайно, не были улюблены прежде, чем встретили отца Шелби?» «Нет, Ник». Но верите вы тому или нет, опыт моей мамы очень напоминает то, через что вы сейчас проходите. Дарья улыбнулась, увидев, как Николай поднял брови, и продолжила. Моя мама вышла замуж за муж за отчего потому, что осталась вдовой с двумя маленькими девочками на руках и без средств к существованию, и была очень одинокой. Он обожал её. Ей же потребовалось более 2 лет, чтобы полюбить. Они делили постель и жизнь, но не любовь, по крайней мере, сначала. Когда же она полюбила Очима, полюбила всем существом, боль от смерти отца и воспоминания о нём не давали ей покоя ещё очень долго. Николай не верил своим ушам. Первым вопросом, который возник у него был: Знала ли об этом Шелби, но он понял, что это глупый вопрос. Конечно, она знала. — Я удивила вас, да? — Да, ну, спасибо, что рассказали. — Можно я буду очень скучной, Ник, и дам вам маленький совет, такой, который моя мама, думаю, могла бы вам дать? Принц кивнул. — Не пытайтесь забыть Иветту. просто дайте место в сердце для шэлби. Николай резко встал. Он подошёл к окну и стоял, глядя вдаль, но не видел ничего. Ему было трудно дышать, но он этого не замечал. Перед его глазами стояло милое лицо шэлби, когда она просила его не произносить этих трёх слов, пока они не наполнятся истинным смыслом. Николай неожиданно повернулся к тёще. Один только взгляд на её лицо напомнил ему, что нужно ждать, пока он не будет уверен, и даже если он почувствует уверенность, необходимо выбрать для признания правильное время. Мне кажется, мыслями вы где-то далеко отсюда, сказала Дарья. Извините, покаялся Николай и направился на прежнее место, но хозяйка удивила его тем, что встала. Я рада, что вы пришли, Ник. Если действительно желаете побыть здесь ещё, милости прошу. Но я думаю, вам есть о чём поразмыслить, и, возможно, вы бы хотели уединения. Не найдя ничего лучшего, Николай подошёл к Дарье и обнял её. Она обняла его в ответ. Искренне благодарный, он направился к двери. Уже взявшись за ручку, он вдруг заметил коробку, подписанную принцессе Шелби Маркхам. Николай обернулся. Хотите, чтобы я передал это Шелби? Дарья рассмеялась. О, не следует тут утруждаться, это ничего серьёзного. Николай улыбнулся, взял коробку и взвесил в руке. Одежда? Нет, Дарья засмеялась снова. Кексы. Кексы. шёл бы от них безума. Дарья покачала головой. Дворянцы забилуют лучшими десертами в наших краях, а она предпочитает именно их. Николай пристально посмотрел на Дарью. Вы скучаете по ней, да? Слёзы наполнили глаза Дарьи так быстро, что они оба удивились. Я передам их ей. Это было последнее, что сказал Николай, но его сердце заверило Дарию, что он, чего бы ему это ни стоило, сделает для её дочери всё возможное. События текущей недели складывались так, что Шелби чувствовала себя уставшей, неприятной ситуации с мужем, некоторые из которых обижали её и вызывали болезненное смущение. Шелби не шла на конфликт, но её сбивал с толку тот факт, что всякий раз он одумывался и начинал относиться к ней с ещё большей нежностью. Шелби удивлялась и тому, что он навестил её маму, она не могла понять, почему. Шелби просто спроси его: "Твоя мама могла что-то не так понять. Ты должна научиться разговаривать со своим мужем, а не строить догадки". И будут ли эти догадки правдой, неизвестно. Если научишься разговаривать с ним, ты, возможно, его действительно полюбишь. Может быть, найдешь способ спросить его об Евеке и сказать... На этом месте Шелби оборвала внутренний монолог. Ей не хотелось думать об этой возможности, хотя сердце подсказывало, что именно так следует поступить. Умственное упражнение было ещё в разгаре, когда она услышала какой-то шум. Дверь в ванную, где от вокала Шелби открылась, и принцесса сильнее погрузилась в воду. "Шелби?" "Да", отозвалась она, потянув штору. "Привет", поздоровался Николай, входя и закрывая за собой дверь. "Приятно пахнет". «Это пена», — проинформировала Шелби, и ее покрасневшее лицо показалось из-за занавески. Она наблюдала за тем, как Николай прошел и сел на табуретке, стоявшей перед ее туалетным столиком. С этого места ее было видно лучше, но Шелби задернула занавеску еще сильнее и сильнее погрузилась под воду. «Как дела?» — спросил он, не сводя глаз с ее лица. «Хорошо». «Николай изучал жену. Правда?» «Думаю, да. Почему ты спрашиваешь?» «Я не знал, что ты принимаешь ванну среди бела дня». «Ах, это... Ну, я не очень хорошо себя чувствую». «Это связано с месячными?» Спросил он, уверенный, что смутит ее, но желая разрушить еще одну стену. «Может быть», — ответила Шелби и отвела глаза. «Да». Шелби, позвал Николай, ожидая, пока она посмотрит на него. Что нам сделать, чтобы ты перестала меня стесняться? Шелби заставила себя посмотреть на него. Считаешь это плохо? Николай кивнул. Ты самый застенчивый человек из всех, кого я знаю. Любишь, чтобы свет был выключен, и твой халат запахивается, как только включается свет. Ты даже и меня предпочитаешь видеть одетым, хотя с трудом можешь отвести взгляд, когда я полуодет. Он помолчал. А сейчас, чтобы остаться под этой пеной, ты чуть себя не утопила. Шелби вздохнула. Я из очень благопристойной семьи. Полагаю, никогда раньше не задумывалась об этом, но это правда. Не могу вспомнить, чтобы я видела отца без рубашки. Она слегка пожала плечами. Банально говорит, что это всё моё воспитание, но так оно и есть. Николай с трудом хранил молчание. То, что она никогда не видела голой груди отца, для него казалось удивительным. "Николай", позвала его Шелби, отвлекая от размышлений. "Да? Как ты считаешь, я хорошенькая?" Заставила себя спросить Шелби. "Нет." Шелби кивнула. Она так и думала, но слышать это признание было тяжелее, чем она предполагала. Я считаю, что ты красавица. Шелби только уставилась на него, не сводя глаз, даже когда он встал, подошёл к ней и низко наклонился над ванной, упёршись руками о края. Очень, очень красивая. И я дурак, что никогда не говорил тебе об этом. О, Ники, ты никогда об этом не говорил. Ты хвалил мою одежду, но никогда не упоминал меня саму. Извини, что это оказалось для меня важно. Никогда не извиняйся за то, что тебе нужно это подтверждение. Я думаю об этом каждый день и был неправ, что не говорил об этом. Шелби приподняла голову, собираясь поцеловать его. Николаю так же хотелось прикоснуться к ней. ты начал он тихо всё ещё скользя губами по её губам самая прекрасная женщина из всех, кого я знаю и всегда очень приятная на вкус. Шал би улыбнулась. А он даже не догадывался, какой бальзам пролил сейчас на её сердце. Когда ты делаешь комплименты, это означает, что за ними последует всё остальное, да? Николай только рассмеялся и снова поцеловал её. Его прикосновения были чрезвычайно нежными. Шелби чувствовала себя очень желанной. Сердце подсказывало, что ей следует поговорить с мужем, поделиться своими волнениями и стать ближе к нему, но она отказывалась делать то, что следовало. Спасибо, что встретились со мной. Поблагодарил Николай Дарью и Джозию во время прогулки в парке в Хенлее. Она такая молчаливая в последние дни. Я спрашивал её, чем могу помочь, но она ничего не говорит. Паркеры обменялись взглядами, и Дарья заговорила, одновременно жестикулируя, чтобы Джозия мог следить за разговором. Мы только что говорили об этом, Ник. И хотя могло сыграть роль что-то, что произошло ранее, но сейчас мы честно думаем, что дело в ребёнке. Шелби даже с нами стала замкнутой, и мы просто Дарья замолчала, когда Николас остановился как вкопанный. Его лицо отражало потрясение и боль. Дарья закрыла рукой рот. Ник, она тебе не сказала, Нет. Какое-то время все трое молчали. Пойдёмте сюда, наконец заговорил Джозея, указывая на скамейку, которая стояла подальше под деревом. Он усадил жену и зятя, а сам сел на кирпичи около их ног. "Шелби, не сказала тебе, что беременна?" Николай отрицательно покачал головой, слёзы наполнили его глаза. — Я понял, что люблю ее, — сказал он тихо, — но она так отстранилась от меня в эти дни, и я не знаю, как сделать признание. Дарья была готова всхлипнуть, даже у Джози глаза стали подозрительно влажными. — Именно она должна сказать мне о ребенке, — произнес Николай. — Я должен был услышать от нее, я еще не завоевал ее доверие, это понятно. Когда она поймёт, что может доверять мне, она расскажет. Я могу ошибаться, но не уверена, что дело в доверии, Ник вынуждено было сказать ему Дария. Она говорила мне, что ей трудно смириться с мыслью о ребёнке, поскольку она знает, что он не плод любви, она уверена, что полюбит ребёнка и что вы его полюбите, но между вами любви нет. Я пыталась объяснить ей, что любовь — это выбор, но она сказала, что и пастор Аллен сказал ей то же самое, когда она ходила поговорить с ним, но сейчас она не способна ясно мыслить. — Конечно, — вставил Джози, — иначе она поняла бы, как сильно вы о ней заботитесь. Она в курсе, что вы пришли увидеться с нами? — Думаю, да. Кто-то должен сказать ей, продолжал Джозия, что мужчина, который пришёл к родителям жены, потому что хочет любить её сильнее, особенный, Шелби должна это понимать. Пожалуйста, не говорите ей, что вы рассказали мне о ребёнке, попросил Николай. Я хочу услышать это от неё. Потом я скажу ей о том, что уже знал, но не сейчас. Значит, вы не собираетесь поговорить с ней, когда придёте домой? Николай покачал головой. Нет. По крайней мере, не сейчас. Если она будет ждать слишком долго, мне придётся начать разговор, но надеюсь, она первой придёт ко мне. Мы будем молиться. Она была у доктора, спросил Николай. Нет. Она сделала домашний тест и сказала, что всего несколько секунд потребовалось, чтобы он показал положительный результат. К тому же, Шелби говорила, что стала чувствовать себя по-другому. Ошибки быть не могло. Николай поблагодарил Паркера за то, что они всё ему рассказали. Ему крайне захотелось остаться наедине с собой, но он нашёл в себе силы посидеть с ними ещё и поблагодарить за поддержку и старание. Беседа закончилась на положительной ноте, поскольку они закончили её разговором о том, чем занимается Брайс. К моменту, когда Николай сказал "до свидания", он уже мог контролировать свои чувства. Однако его первоначальный план съездить к Руану и поговорить с ним изменился. Принцу просто захотелось поехать домой. Ей должно напомнить себе, что ты, Боже, знала бы там, я мечтала о детях всю свою жизнь, но сейчас, когда зародилась малютка, мне даже не сообщили. Не помню, чтобы ещё когда-то всё было так запутанно. Я стараюсь показать Шелби, что люблю её, но она не видит этого. Она всё ещё держит меня на расстоянии вытянутой руки. Мне нужно понять, что в моём поведении вызывает такую реакцию. Что-то не так, господи. Пожалуйста, покажи мне что именно или помоги Шелби открыться мне. Принц откинул голову назад, думая, что последнее было бы лучше всего. Он молился всю дорогу домой, предавая жену, ребёнка и свой брак в руки Божьи. Каждый раз, когда волнения усиливались, он снова возвращался к этой молитве, взвешивая, не навестить ли отца или пастора Алина, он решил подождать. Единственным человеком, от которого он действительно хотел бы что-то услышать, была Шелби, и принц понимал, что лучший способ двигаться дальше это проводить с ней больше времени. Заходя в парадную дверь и продвигаясь по дворцу, Николай строил планы. Два дня спустя Шелби вышла на террасу дома Ика на озере, сохраняя хладнокровие на бодрящем утреннем воздухе. Она не волновалась по поводу того, что нужно сварить кофе или перекусить. Не голод она чувствовала, а безнадежность и отчаяние. По большому счету в том, что она испытывала сейчас, была виновата сама, но разбираться с этим желания у Шелби не было. Она снова отогнала мысли о ребенке. Глядя на воду, подумала, что как только Николай проснется, то начнет ее искать. Не написала в записке ничего более конкретного, чем ушла на прогулку, Шелби направилась к побережью, всё время отвергая мысль о том, что ей необходимо сделать. Николай ни за что бы не поверил, что сможет ждать неделю, но именно так и вышло. Как только он приехал домой, сразу предложил Шелби поехать на выходные на озеро. Она не пришла в восторг, но предложение приняла, и обилия её сна говорила о том, что время она проводит прекрасно. Шел бы успела повидаться и даже поиграть с Женни и Монтесте-Винсон, а также их маленьким братиком Рикки, но с ним всё ещё новостью не поделилась. Всю дорогу домой он молился, чтобы она открылась, но этого не произошло. Николай решил, что даст ей еще несколько дней, а потом нежно намекнет. Даже если бы он не располагал фактами, было от чего задуматься. У Шелби изменился аппетит, и она все время чувствовала усталость. Он знал, что жена слишком устала, чтобы поехать на обед, куда их в тот вечер пригласили. Но когда он предложил остаться дома, или, по крайней мере, ей остаться дома, она отказалась. Они поймут, что ты устала, рыженькая, нежно сказал Николай, имея в виду хозяев. Ты прав, Ник, но они были так добры ко мне, мне хочется поехать. М-м, мы можем тогда вернуться пораньше, предложил Николай, и шелби с радостью согласилась. В тот момент ни один из них не мог знать о водителе дальнего щике. Иван, отвозивший королевскую читу на обед, проезжал перекрёсток, когда водитель огромного грузовика не заметил красный свет. Многотонная махина выехала со стороны Шелби, и она заметила его лишь за секунду до столкновения. В течение нескольких часов после этого принцесса в сознание не приходила. Приходя в сознание, Шелби сощурилась и посмотрела на женщину, склонившуюся над ней. "Ники", попыталась произнести она. "Всё в порядке, принцесса Шелби, у вас всё будет в порядке. Она проснулась", сообщила женщина кому-то ещё, и Шелби приказала себе перебороть боль и говорить. Как только у неё прорезался голос, над ней склонился мужчина. "Где мой муж?" прошептала она шмотровой с ним всё хорошо мы приведём его к вам как только доктор закончит осмотр иван водитель тне царапины мне нужно увидеться с ником хорошо мне нужно поговорить с ним умоляла она сились поднять руки это очень важно Руки Шелби не сдвинулись, ей лишь казалось, что она подняла их. Чтобы осознать, и это она, подключённая к аппарату, оказалась слишком слаба. Подступала сонливость, которую Шелби не смогла побороть. Глубоко в сознании она понимала, что ей лгут. Николай мёртв, она его больше никогда не увидит. Рыдая, принцесса уснула. Дария и Эрика сидели рядом с кроватью Шелби, глядя на её бледное в кровоподтёках лицо. Принцессу перевели из реанимации в обычную палату. Принц тоже находился в больнице, но только для наблюдения. Шелби потеряла много крови, и ей предстоит провести в больнице ещё много времени. Обе матери сидели молча, сосредоточившись на ожидании признаков жизни. прошёл почти час, прежде чем веки Шелби дрогнули. Женщина одновременно встали. "Шелби", тихо позвала мать. "Мама, я здесь. Где Ники?" "Он внизу, в коридоре". Шелби сфокусировал взгляд на матери. "Скажи мне, что он не умер, пожалуйста, мама, просто скажи мне, что у него всё в порядке". У него всё хорошо. Просто доктор хотел, чтобы он отдохнул, пока ты не проснёшься. Шелби попыталась сглотнуть, и Эрика смочила её губы тонким кусочком льда. Шелби кивнула в знак благодарности, и её глаза снова устремились к матери. "Мой ребёнок", Дарья быстро качнула головой. "Нет". А потом видела, как глаза Шелби устремились к окну. Без единой слезинки она лежала очень тихо, глядя сквозь комнату невидящим взглядом. Женщины не знали, что ей сказать. Дарья успела рассказать Эрике о последних событиях, пока они ждали, когда Шелби проснется, поэтому сейчас просто сидели молча. Мама позвала наконец Шелби глухим голосом. Да, дорогая. Можно я встану и пойду к Нике? Пожалуйста. Нет, любимая, ты потеряла слишком много крови. Он сам хочет увидеться с тобой, Шелби, вставила Эрика. С ним Рейф и твой отец, но он должен оставаться в постели, пока ты не будешь готова увидеться с ним. Я не могу ждать так долго, раздался голос у дверей. Глаза Шелби скользнули к принцу, и она стала рассматривать его настолько пристально, насколько могла, чтобы убедиться, что у него всё хорошо. Когда он подошёл к матери, выскользнули из комнаты. Шелби начала говорить, даже не дождавшись, пока закроется дверь. Я сделала что-то ужасное, Ники, просто ужасное. Николай подошел ближе и подтянул кресло к кровати, чтобы сесть поближе. Он был все еще слаб и травмирован. «Ты хочешь рассказать мне об этом?» — спросил он. Шелби кивнул и подумал, какой он замечательный. «Ты заслуживаешь лучшей жены, чем я, Ники. Я только сейчас поняла это». «Это неправда, рыженькая». И неважно, что ты расскажешь мне, мое мнение не изменится. Шелби поджала губы. — Я согрешила против тебя, Ники. Я не знаю, смогу ли я когда-либо это искупить. Она помолчала, но Николай не перебивал. — Я была беременна и не сказала тебе, — произнесла она тихо, заставив себя встретиться с ним глазами. — Прости, Ники. Её не поделили с тобой нашим ребёнком, и теперь его нет. Николай убрал прядь с её лба, стараясь не задеть рану над её левой бровью. У тебя были причины не говорить мне. Да, Ник, но это лишь оправдание. Скажи мне, что это за причины? Глаза Шелби снова устремились к потолку. Если бы дело было только в нас, нет, я бы сказала тебе, но я не хотела делить нашего ребёнка с Веттой. Ты всё ещё хранишь её фотографию в гардеробе, и однажды ночью ты звал её. Принцесса посмотрела на принца, её глаза наполнились слезами. Я вынуждена делить тебя с ней, но нашего ребёнка делить с ней не хотела. Ох, рыженька, прошептал он. «Прости, мне очень, очень жаль. Ты просишь прощения? Нет, Ники, я...» Но Николай не дал ей продолжить. Он приложил палец к ее губам. «Тш, я убрал фотографию Веты несколько недель назад, но, очевидно, недостаточно быстро. Я думаю о ней, но она не наполняет мои сны, как это может показаться». Шелби покачала головой. Я сказала тебе, что это было только оправдание. Я согрешила перед тобой, Ники, Шелби заплакала. И уж, ребята, ты не видишь, как я была неправа. Николай встал и наклонился, чтобы заключить её в объятия. Он нежно прижимался к ней и, хотя стоять было неудобно, чувствовал, что должен обнимать её, пока она плачет. Мы — Оба совершили ошибку, — прошептал он ей на ухо. — Я чувствую себя виноватым и знаю, что ты тоже, но мы пережили несчастный случай, Рыженькая. Бог дает нам еще один шанс. Николай отклонился назад, чтобы заглянуть в глаза жены. — Ты понимаешь, о чем я говорю? Шелби всхлипнула и кивнула. — Я не заслуживаю, чтобы ты простил меня. — Я не заслуживаю, чтобы ты простил меня. «Это неправда», — убежденно возразил Николай, — «и я против тебя тоже согрешил. Нам нужно просто усвоить этот урок и не дать ошибки разлучить нас». Шелби снова всхлипнула. Его прощение казалось непостижимым. Она чувствовала себя потерянной, когда проснулась, но теперь реальность вступала в свои права. Пожалуйста, помоги мне, тихо взывало её сердце к Богу, когда она пыталась удержать Николая руками в кровоподтёках. Если бы Ники знала ребёнке, это бы не предотвратило аварию, но, по крайней мере, я бы не чувствовала вины. Он так хочет дать мне ещё один шанс. Помоги мне, Господи, не упустить этот шанс по вине собственного эгоизма, страха и гордости. Шелби не могла продолжать. Ей хотелось плакать и молиться дальше, и еще в вечность оставаться в объятиях Николая, но все поплыло у нее перед глазами. «Я не могу не поспать», — едва выговорила она, прежде чем ее глаза закрылись и руки ослабли. «Все хорошо», — ответил Николай. Он тоже чувствовал себя измученным. Двигаясь осторожно, он разнял объятия и откинулся на спинку стула. Потом дотянулся до её лица, убрал слипшиеся волосы и вытер слёзы. Всё хорошо, рыженькая, повторил он, зная, что она не слышит его. И как только будешь готова, я расскажу тебе, насколько всё станет ещё лучше. 19-я глава. Вас пришли навестить принц Николай, тихо сообщила медсестра следующим утром. Николай только что принял душ и закончил завтракать. Мальчик говорит, что его зовут Питер Оуэнс. Николай кивнул. Пожалуйста, разрешите ему войти. Через пару минут в больничную палату вошёл Питер. Его глаза были огромными и смотрели с настороженностью. Очевидно, ему оказалось нелегко вернуться в это место. Понятно было и то, что видеть сильного, полного жизни принца Эндэра на больничной кровати тоже было непросто. Здравствуй, Питер. Здравствуйте. Заходи и присаживайся, предложил Николаю, медленно подвигая ноги к краю кровати. Кто привёз тебя в больницу? Тоби. Он пришёл, когда я уже собирался идти в школу, и Пэм продолжал Питеру, упомянув свою старшую сестру, позволил поехать. Я рад, что ты пришёл. Питер откинул свои слишком длинные волосы от бровей и продолжил взглядами изучать принца. А где Тоби навещает принцессу? Он говорит, что у неё сильная травма. Грузовик врезался в машину. Было всё, что сказал Николай. Он не хотел углубляться в подробности, чтобы не напугать Питера. Она почти умерла, но ну, она потеряла много крови. Сейчас она очень слаба. Питер кивнул и стал смотреть на свои ботинки. Я должен сказать тебе, Питер, что если бы моя жена умерла, я бы, конечно, страшно расстроился. Но мы с шелбе верим, что Христос умер за наши грехи, и поэтому я знаю, что она была бы с ним. Вы имеете в виду на небе? Да, мы с тобой уже говорили об этом раньше. Я собираюсь спросить вас о кое-чём, сказал Питер, всё ещё разглядывая свои ботинки. Не сегодня, но когда-нибудь. Спросить меня, о чём именно? Он сделал жесту руками, и было видно, что он смущается. Ну, знаете, о том, во что я не хотел верить раньше, обож им сыне и обо всём этом. Николай наклонил голову в задумчивости. Интересно, о чём ты собирался спросить меня когда-то, когда мой дедушка лежал в такой же палате, как это? Я осознал свою нужду в спасении и молился вместе с ним. А мне было немногим больше, чем тебе сейчас. Питер облизнул губы. И что вы сказали Богу? Я сказал ему, что верю в его сына, который умер за мои грехи. Я сказал ему, что нуждаюсь в спасении. И я попросил его, чтобы он вошёл в меня и жил во мне. А между прочим, Бог так поступает, посылает к нам Святого Духа, если и мы принимаем дар его спасения. И он сделал это для меня, потому что он видел моё сердце и знал, что я верю, что меня спасти может только его сын. Не знаю, готов ли я сказать Богу то же самое, признался ребёнок. Я рад, что ты думаешь об этом, Питер. Удивил его своим ответом принц. Это огромное обязательство. Нельзя принять его легкомысленно, если ты понимаешь, что я имею в виду. Я тоже так думаю. Моя сестра удивила меня, когда я пытался объяснить ей, поэтому я знаю, что это должно быть очень серьёзно. Она хотела сказать, что ты не сможешь? Нет. Она не поняла, зачем мне это нужно. Ну, ты можешь её понять, правда же, Питер? Питер нахмурил брови, смутившись. Последний раз, когда мы разговаривали с тобой, ты был уверен, убеждён даже, что верить глупо. Может быть, но я много думала об этом. О чём ты думал? Что было бы хорошо иметь кого-то, с кем ты можешь поговорить, как вы сказали раньше, даже когда ты одинок или тебе страшно. Да, это хорошо, Пётр, очень хорошо. Мне приятно знать, что Бог любит меня и никогда не оставит. Бог не делает жизнь лёгкой для тех, кто доверяет ему, но он обещает всегда быть рядом. Интерес в голосах Петра погас. Или это был страх, который скрывался за животой? Питер. Что, как ты думаешь, удерживает тебя от желания довериться Христу и дать ему спасти тебя и жить в тебе? Не знаю, ответил Питер отстранённо, и снова Николай почувствовал, что дверца захлопнулась. Мне нужно сходить к принцессе Шалби, добавил посетитель Николая. Хорошо, я пойду с тобой. Но прежде чем мы пойдём, Питер запомни одно. Ты всегда можешь об этом поговорить со мной, и ты всегда можешь поговорить об этом с Тоби. Питер, прежде чем выйти из комнаты в коридор, кивнул и даже слегка улыбнулся. Спасибо за цветы, Тоби. Пожалуйста, искренне ответил Тоби, но глаза его оставались печальными. Рэйв сказал мне о ребенке Шелби. «Тебе очень жаль!» Шелби глубоко вздохнула. «Спасибо, Тоби. Я должна признаться, что некоторое время назад была уверена, что вы неверно выбрали принцессу, но сейчас мое мнение поменялось». Тоби взял ее за руку. «Рад это слышать, Шелби, потому что для этой задачи нет никого лучше тебя». — Ой, вы слишком добры! — Тоби улыбнулся. — Ты так это называешь? Я называю все это спасением от Бога! — Кого же нужно было спасать? — спросила Шелби, нахмурившись в недоумении. Прежде чем близкий друг короля смог ответить, к ним присоединились Питер и Николай. — Здравствуй, Питер! — улыбнулась Шелби мальчику, но заметила шок на его лице. — Здравствуй, Питер! — улыбнулась Шелби мальчику, но заметила шок на его лице. Впервый раз она подумала о том, как она выглядит. Как дела? попыталась она заговорить снова, стараясь не беспокоиться о своей внешности. Хорошо, ответил он, но его голос был неестественно подавленным. У меня тоже всё хорошо. Шелби почувствовала необходимость сказать об этом. «В нас врезались, и у меня были травмы», — добавила она, подбирая нужные слова. «Ну, уже через несколько дней я собираюсь домой». Питер кивнул, но все же не выглядел удовлетворенным. Взрослые начали разговор, но вскоре Тоби заметил, что Питеру необходимо уходить. Спустя десять минут они распрощались, оставив принца и принцессу наедине. Он с тобой был таким же взволнованным, Ник, спросила Шелби. Хм, когда только вошёл, да, но потом у нас состоялась неплохая беседа. Думаю, ему захотелось сюда прийти потому, что как-то раньше я задал ему вопрос, на который у него ещё не было ответа. Сегодня, рассказывая о своей сестре, он впервые раскрылся. Наверное, что-то меняется. Может быть, мне её как-то навестить? Хм, это неплохая идея. Между прочим, я выгляжу ужасно. Не знаю, могу ли я зайти так далеко, чтобы сказать ужасно, но ты не в лучшей форме. Рот Шелби открылся от его прямолинейности, и Николай улыбнулся. Возможно, будет лучше, если ты дашь мне зеркало. Николай пожал плечами. Я Просто опишу тебя. С ранами над левой бровью и тёмными кругами вокруг глаз ты похожен на Инота. Шелби уставилась на него, не веря своим ушам, а потом заметила игривую искрку в его глазах. Вижу, нек, что в школе тебя научили тактичности. Ты мог бы даже сам её преподавать. Николай захохотал над словами жены, а Шелби продолжала пристально разглядывать мужа. В любом случае мне нужно зеркало, если ты не против. Потребовалось немного времени, и Николай вернулся с карманным зеркальцем. М-м, я и правда похожа на Инота, согласилась Шелби огорчённо, изучив своё отражение. Не поверила тебе. Она снова посмотрела в зеркало. Не знаю, может ли моя гордость перенести это. Может быть, мне не нужны больше посетители. «На самом деле твои посетители и так ограничены». «О, почему?» «Распоряжение доктора. Не то, чтобы он волновался о твоем состоянии, но и не хочет рисковать. Насколько мне известно, несколько человек отослали назад». Шелби кивнула. Она достаточно долго работала в госпитале, чтобы помнить порядки. «Как ты себя чувствуешь, между прочим?» Что немного побаливает. Собираешься домой сегодня? Принц придвинулся ближе, прежде чем ответить. Да. Это нечестно занимать кровать и отнимать время у персонала, когда все рентгеновские снимки и анализы свидетельствуют о возвращении в норму. Шелби вздохнула. Я рада, что у тебя всё хорошо. Николай прижался к жене, чтобы поцеловать её. Я тоже. Ты что-нибудь ела? Нет, мне не хотелось. А сейчас? Я бы могла съесть кекс, ответила Шелби. Следующие его слова её удивили. М-м, посмотрю, что можно сделать. Шелби всё ещё улыбалась, когда он уходил и удивилась, когда после его ухода дверь открылась и в палату вошёл Брайс. Брайс. Привет, рыженькая. Кто тебе сказал? Папа, я бы и раньше пришёл, но мне тут передали, что у тебя есть конкретное желание. Шелби только моргнула, а потом засмеялась, когда из-под его рубашки появилась коробка с кексами. Через минуту Шелби уже положила кекс в рот и попросила молока. Брэйс подал молоко, и рот Шелби оказался занят до тех пор, пока не вошёл доктор. С доктором Финли она была знакома уже много лет. Поэтому он без зазрения совести чувствовал себя вправе подразнить её. Какой питательный завтрак, заметил он с иронией. Шелби усмехнулась без раскаяния. Хотите один? Он принял предложение. Думаю, да. Они не начинали разговора о самочувствии Шелби ещё несколько минут, но прогнозы были хорошими. Да, она потеряла много крови, но оказалась довольно сильной физически. Если не произойдёт ухудшений, то, возможно, домой её выпишут уже примерно через 2 дня. Когда Эрика пришла с визитом на второй день после того, как Шелби вернулась домой, то заключила невестку в удивительно долгие и тёплые объятия. Было воскресное утро, и принц Николай подписал мать посидеть с принцессой. Шелби приняла душ и оделась, но потом снова легла в комнате Николая. Эрика придвинула кресло близко к матрасу и упёрлась ногами о кровать. "Спасибо за то, что согласились посидеть со мной", поблагодарила Шелби с вегрив. "Нику, необходимо было срочно уйти по делам, хотя он сильно не хотел уходить". Эрика кивнула. Николай пошёл с Рейфом. Ми отец позаботится, чтобы он немного проветрился. Рейф планировала уговорить его пообедать, поскольку я с тобой надеюсь, он согласится. Сегодня была моя очередь переводить в церкви. Тоскливо прозвучал голос Шелби. Я уверена, что им тебя не хватает, но все понимают, в какой ты ситуации. Рейф ещё собирается принести распечатку с сегодняшней утренней проповеди. Шелби кивнул, не проронив ни слова. Как у тебя душевное состояние, Шелби? Неплохо. Я всё ещё сожалею, что не рассказала Нике о ребёнке, но уже не казню себя за это. Не могу не думать о малыше. Много о нём думаю, Эрика кивнула. Я никогда тебе не рассказывала о том, как пыталась завести детей. Не как-то упоминал, но я не припомню, чтобы вы об этом рассказывали. Эрика покачала головой. В то время было очень болезненным. Я многое узнала тогда о Божьем могуществе, но долгое время чувствовала себя дефектной. Правда, что ли? Да. Моя мама родила моих сестёр и меня, донью её бабушка родила папу и его братьев и сестёр, но я сплахавала. Если бы я вообще не беременела Шелби, мне было бы легче, тогда Рейф мог бы разделить мою тяжесть. Но беременеть раз за разом, а потом терять ребёнка было невероятно больно, и мне непонятно, почему так происходило. А врачи не могли назвать причину. Да, не могли. У меня было пять выкидышей за 3 года. Во время двух последних беременностей меня укладывали в кровать, как только мы узнавали, что я жду ребёнка, и наконец это сработало. Родился Николай. Ты не представляешь, как мы радовались. Кажется, представляю. Эрика улыбнулась. Конечно. Прости, я сказала не подумав. А что, если у нас больше не будет детей?" озвучила свои мысли Шелби. "Бог милостив, Шелби. Даже если врачи не доглядят, он уж смотри, ты подарит вам ещё ребёнка. У тебя выкидыш произошёл из-за аварии. У меня был другой случай, который никто не мог понять. Я повторяю себе то же самое, но всё-таки сомневаюсь. Шелби, не испытания ли наполняют человеческую жизнь? Когда всё легко и мы в мире с Богом и близкими, когда никто из тех, кого мы любим, не умирает и не болеет, тогда мы начинаем полагать, что жизнь восхитительна. И если судить только по этому, то для некоторых из нас жизнь оказалась бы пыткой. Но люди, и мы в том числе, должны учиться прославлять Бога, когда больно, когда что-то в жизни меняется или становится неудобным. Мне кажется, у тебя сейчас как раз такое время. Мне даже кажется, что это время наступило для тебя уже тогда, когда 10 месяцев назад ты вышла замуж за моего сына. Шелби пристально посмотрела на свекровь. Мысли теснились в её голове. Для неё это действительно было временем роста. Она училась доверять, как никогда раньше. Жизнь до момента, когда впервые король и королева сели напротив неё в гостиной её родителей, в действительности казалась идеальной. Я никогда раньше не оценивала происходящее с такой точки зрения. Все, что я иногда способна видеть, — это совершенные мной ошибки. — Это как раз то, чего хочет сатана. Но глубоко внутри знаешь ведь, что все не так, правда? — Да, — ответила она тихо. — У меня болит сердце о ребенке и о том, как я обращалась с Ником. Но я не чувствую себя разбитой. Вероятно, это должно быть влияние Бога на мою жизнь». Эрика взяла руку Шалби в свою. "Я уверена, что так оно и есть, дорогая. Не могу сказать, что я не сердилась на тебя, когда ты не поделилась с нами новостью о ребёнке, но ты теперь другой человек по сравнению с тем, когда только-только вышла замуж за Ника. Не предполагала, что смогу полюбить тебя сильнее, чем тогда, когда с тобой познакомились. Но, как оказалось, сейчас моя любовь сильнее." Ты так дорога мне, Шелби, ты дочь, которой у меня никогда не было. Если я мечтала о дочери, то лучше, чем ты, представить не смогла бы. Эти слова помогли Шелби почувствовать себя желанной, но и показались слегка напыщенными. Шелби хотелось рассказать королеве, что та для неё значит, но у неё не было сил. Вместо этого Шелби поблагодарила Эрику и попросила её рассказать о том, как она росла во дворце со своими сёстрами. Где-то посреди истории принцесса уснула. Эрик оставила её отдыхать, подвинула кресло к окну, взяла Библию и учебник. За этим занятиями застал её Николай, когда через 2 часа вернулся домой. Как вы пообедали? спросила Эрика сына, как только он сел. Хорошо. Мы сходили в гриль. Папа сейчас поднимется, но его на входе задержал Валас. Ему нужно было что-то сообщить отцу. Николай посмотрел в сторону жены, хотя он только что стоял у кровати, чтобы удостовериться, как она. Как у неё дела? Отлично. Мы немного поболтали, а потом она уснула. Она уже долго спит. А Шелби жаловалась на дискомфорт или боль? Нет, она лишь заметила, что чувствует себя болезненной, и ее немного качало по дороге в ванную. Николай кивнул и снова посмотрел в сторону кровати. В такой большой комнате, как это, их голоса звучали приглушенно. Он заметил, что Шелби, обычно спавшая крепко, начала вдруг метаться. — Если хочешь, можешь пойти домой, маму. предложил Николай. Я планирую остаться здесь до конца дня. Эрика кивнула. Шелби говорила, что тебе нужно выйти по делам. Николай улыбнулся. Я ценю её беспокойство, но дела подождут. Я, может быть, прилягу рядом с ней и немного посплю сам. Ну, в таком случае я пойду. Уходя, Эрика поцеловала Николая. Рейв встретил её в коридоре, и как только она рассказала ему о намерении Николая, отправился домой вместе с женой. Если бы Николай узнал об этом, он был бы благодарен отцу. Уже спустя 10 минут принц рядом с женой крепко спал. С победной улыбкой на лице, Шелби добралась до нижней ступеньки. Она шла в кабинет Николая, чтобы удивить его. Это с тех пор, как 6 дней назад она вернулась домой, и до этого момента Шелби не рисковала выходить из своей комнаты или из зелёной гостиной. Но сегодня утром почувствовала себя достаточно сильной, чтобы спуститься. Шелби ожидала разочарования. Кабинет Николая оказался пуст. Она была уверена, он говорил, что он будет в кабинете. У Шелби не осталось сил искать дальше, и она села в кресло мужа, стоящее у стола. Оно было слишком большим для неё, но всё же удобным. И какое-то время она просто сидела, глядя на двор сквозь окно. Она подумала, что было бы приятно прогуляться на солнышке, но не могла собраться с силами. Я нашёл её. Шелби открыла глаза от звука голоса супруга. Он говорил по телефону. В кабинете, продолжил он. Я дам вам знать, если будете нужны. Я пришла, чтобы удивить тебя, но тебя не было, сообщила Шелби, как только он вернул телефон на подставку. Но ну, вместо меня ты удивила прислугу. Его голос звучал мягко. Как? Николай присел на край стола, вытянув ноги рядом с креслом. Аренда тебя не могла найти. Они уже начали паниковать. О нет, я никого не видела, когда спускалась, но даже не подумала об этом. Николай кивнул, но ничего не сказал. Он рассматривал её так пристально, что Шелби почувствовала себя неловко. Ты сердишься на меня? Нет. Я просто пытаюсь увзесить. Хватит ли у тебя сил, чтобы пройти в главную гостиную? Шелби подняла брови. А что там? Николай не ответил, но Шелби решила не остаться без ответа. Решительным движением она поднялась с кресла и направилась к двери. Николай пошёл вслед, след за ней всё ещё решая, следует ли ей рассказать. Ого-го. Всё, что ошеломлённо смогла выдавить из себя Шелби, открыв двойную дверь и остановившись Вся главная гостиная северного квадранта утопала в цветах. Цветы были всевозможных размеров и оттенков. Вероятно, жители Пендера, услышав о несчастном случае, хотели показать, что они переживают за тебя. С широко открытым от удивления ртом Шелби повернулась посмотреть на мужа. Персонал говорит, что у них не было такого количества цветов во дворце со времён, когда моя мама наконец смогла родить ребёнка. Принц улыбнулся. Меня затмили. Ох, Ники, прошептала Шелби. Тебе знакомо, как чувствуешь себя, когда совершенно чего-то не достоин? Очень хорошо знаю, Шелби покачала головой. Я не настолько хорошая принцесса, если бы только они знали. Если бы они знали, что я натворил, тебе цветы не перестали бы приходить никогда, — заверил он нежно. Для Шалби это было уже слишком. Слезы застилали ей глаза. Вот почему ты спросил, хватит ли у меня сил. Николаю не нужно было отвечать. Он поднял её на руки, Шелби обняла мужа за шею, и Николай, отметив, насколько она лёгкая, осторожно отнёс жену в кровать. Незамедлительно появилась Орландо с горячим чаем и одеялами, но Шелби уже почти спала. "Я так устала от усталости", нитки сорвались вместе с выдохом слова. Николай лишь улыбнулся, когда она повернулась лицом к подушке и уснула. Он удивился тому, что чувствовал к этой женщине. Желание защищать её было неистовым, а любовь нежнейшей. Это делало его терпеливым, что и оказалось в данный момент как нельзя кстати. Если цветы заставили её плакать, он боялся подумать, что будет, когда он признается ей в своих чувствах. В наших планах произошли изменения, сообщил Николас Шелби примерно 3 недели спустя. Примерно через 2 часа мы уезжаем на озеро. Хорошо, согласилась Шелби, но жмутилась. Они позавтракали в маленькой гостиной, собираясь сразу после этого отправиться в домик на озере. Ты уже готова ехать? Да, мне только нужно взять Библию и книгу, которую я сейчас читаю. Хорошо, возьми их. Как только мы закончим кушать, так, чтобы мы могли уехать сразу после того, как они уйдут. После того, как кто уйдет? Женщины. Какие женщины? Женщины, которые пришли. Шелби остановилась, на губах заиграла улыбка. То, что Николай не хотел говорить, ей было очевидно, но Шелби не терпелось узнать. «Как кто-то, кого я знаю?» «Да». «Я хорошо их знаю?» «Да». «Моя мама?» «Да». Шелби прикусила губу. Кто мог прийти с ее мамой? «Твоя мама?» «Да». Шелби широко улыбнулась и спросила. «Есть еще кто-нибудь?» «Да». «Дашь миллион долларов?» Николай вовремя остановил себя и не попался на уловку. Он улыбнулся и ответил. — Нет, не дам. Шелби улыбнулась. — Ну, пожалуйста, скажи. Николай отрицательно покачал головой. — Скажи мне, зачем они придут? Он снова покачал головой. — Я сделаю все, что захочешь, когда мы приедем на озеро, — произнесла Шелби льстиво. В глазах Николая загорелся огонёк, когда он посмотрел на неё. Ты знаешь, как искушать мужчину, да, рыженькая? Ну, по крайней мере, одного, ответила она с улыбкой. Николай наклонился ближе, и Шелби предполагая, что он собирается ей сказать что-то, подставила ухо. Нет, прошептал он. Мэрдок появился прежде, чем Шелби успела взмутиться. Его приход, кажется, был каким-то сигналом. Ты уже закончила с завтраком? спросил Николай услужливо. Да, теперь я могу посмотреть, кто там. М-м, да. Просто иди в столовую, они тебя ждут. Шелби встала, чтобы пойти, но Николай поймал её и поцеловал, пока она не ушла. Наслаждайся. сказал он ей с улыбкой. Шэлби вышла из комнаты вслед за Мердыком. Меньше всего она ожидала того, что увидела, открыв дверь в столовую. "Сюрприз!" закричали женщины. Вокруг стола, уставленного всевозможными отделочными материалами и образцами, стояли её мама, свекровь, королева Регинша, все подруги из группы по изучению Библии и даже королева-мать. Засчитанные секунды без устали болтая, они затащили шелби в комнату. Принцу и принцессе отправились на озеро не через 2 часа, а не выехали спустя 4